Глава четырнадцатая За обедом мистер Беннет едва ли произнес и слово. Но как только прислуга удалилась, он счел, что настало время для разговора с гостем, и поэтому предложил тому тему, от которой, как он полагал, родственник просто обязан просиять. Ведь речь зашла о его патронессе. Внимание леди Кэтрин к его пожеланиям, а также неусыпная опека приходского пастора, оказались весьма выдающимися. С точки зрения мистера Беннета, большего и пожелать было трудно. Сам мистер Коллинс тоже не скупился на похвалу. Предмет обсуждения распалил его настолько, что былая важность достигла заоблачных высот. он с величайшим воодушевлением засвидетельствовал, что никогда еще в жизни не встречал такого ангельского характера у человека столь высокого положения. Настоящая бездна кротости и любезности. Леди Кэтрин уже соизволила милостиво одобрить целых две литургии, которые он имел честь отслужить в ее присутствии. Кроме того, она уже дважды приглашала его отобедать в Розингсе, и не далее, как в прошлую субботу вечером, настояла на том, чтобы он присоединился к ней за картами. Многие из тех, кого он знает, считают ее ужасной гордячкой, но лично он никогда не замечал в ней чего-либо, кроме кротости. Леди Кэтрин всегда разговаривала с ним, как с любым другим джентльменом, и не имела... ни малейших возражений против того, чтобы он тесно сошелся с ближайшими соседями, а также время от времени отлучался бы из прихода на недельку-другую, дабы навестить многочисленных своих родственников. Любезность ее была столь высока, что она даже настаивала на том, чтобы он женился как можно скорее, если, конечно, у него уже есть на примете достойная партия. Однажды она уже навестила его скромный холостяцкий дом, одобрила все изменения, которые он осмелился внести в интерьеры, и даже кое-что предложила сама. Эдакие очаровательные полочки в чулане под лестницей. «Ничуть не сомневаюсь, все это весьма достойно и любезно», согласилась миссис Беннет. «Я ничуть не сомневаюсь и в том, что она очень милая дама». Как жаль, что в большинстве своем женщины ее положение так не похоже на все, что вы описали. Она живет по соседству с вами, сэр. Сад, в котором расположено мое скромное жилище, отделен от Розингс-парка, резиденции ее милости, всего лишь одной аллеей. Мне кажется, вы упоминали, что она вдова. Осталась ли у леди Кэтрин семья? «У нее есть единственная дочь, наследница Розингса и весьма солидного состояния». «Ах!» — всплеснула руками мисс беннет «Тогда она в гораздо более выгодном положении по сравнению с большинством девушек. Расскажите же нам о ней. Она хорошенькая». Она, несомненно, одна из самых очаровательных девушек. Леди Кэтрин сама любит повторять, что с точки зрения действительной красоты — Мисс Дебург существенно опережает самых прекрасных представительниц ее пола. Во всем ее облике безошибочно угадывается высокое происхождение. К несчастью, у нее слабое здоровье, кое не позволяет ей добиваться превосходства в некоторых из искусств. Я знаю это со слов ее гувернантки, которая до сих пор проживает вместе с ними в поместье. Но это... «Никоим образом не сказывается на очаровании этой барышни. Я часто любуюсь ею, когда она проезжает в своем маленьком фаэтоне, запряженном парой пони, мимо моего дома. Она уже выезжает в свет? Я что-то не припомню ее среди леди, посещающих дворянское собрание в Лондоне. Хрупкое здоровье, к сожалению, препятствует ее выездам в город». Как я однажды сказал, леди Кэтрин — это самое печальное обстоятельство для британского двора, поскольку он оказался лишённым одного из прекраснейших своих украшений. Её милости совершенно очевидно понравилась моя мысль, поэтому вы понимаете, что я счастлив при каждом удобном случае подбрасывать ей такие маленькие, деликатные комплименты, неизменно льстящие любой леди. Я уже не единожды указывал леди Кэтрин на то, что ее прелестнейшая дочь рождена, чтобы быть герцогиней, и что такой высокий титул вовсе не сделал бы ей честь, а как раз напротив. Это она сделала бы комплимент этому славному сословию. Такие пустяки очень приятны ее милости. Со своей стороны я считаю личным долгом радовать достойную вдову всеми возможными способами. — Ваши рассуждения полны здравого смысла, — не сдержался от похвалы мистер Беннет. — Какое это счастье — суметь польстить с необходимой деликатностью. Могу ли я спросить вас, являются ли эти очаровательные комплименты продуктом спонтанного вдохновения или же результатом кропотливых размышлений? В большинстве своем они рождаются под влиянием момента. И хотя время от времени я и коротаю часок подбором приятных слов на случай обычный и ординарный, все же я изо всех сил стараюсь, чтобы звучали они непринужденно и свежо, как экспромт. Ожидания мистера Беннета были полностью оправданы. Полемянник его, как он и подозревал, был непроходимо глуп. и поэтому дальнейшее его рассуждение он выслушивал с безграничным наслаждением и каменным лицом, не считая того раза, когда, будучи не в силах сдерживаться от распиравшего его веселья, он для поддержки бросил быстрый взгляд на Элизабет. Позабавившись волю после чая, мистер Беннет решил положить этому конец и был рад проводить наследника в гостиную и пригласить его к чтению вслух для да Мистер Коллинз не заставил себя уговаривать и с готовностью раскрыл предложенную книгу. В то же мгновение довольное выражение с его лица исчезло. Он растерянно отступил назад и смущенно запротестовал, объяснив это тем, что никогда не читал романов. Китти уставилась на него, как на заморскую диковину, а Лидия не сдержалась и со свойственной ей непосредственностью прыснула в кулак. На свет были извлечены другие тома, и после долгих колебаний выбор пал на наставление Фордайса. Не успел мистер Коллинз раскрыть книгу, как Лидия широко зевнула, и едва вытерпев три страницы величавой и размеренной монотонности, с наслаждением прервала чтеца. «Знаете, мама...» Дедушка Филлипс недавно намекнул, что возвращается Ричардс, и если это правда, то полковник Форстер с удовольствием примет его на службу. Об этом я узнала в воскресенье от самой тетушки. Завтра собираюсь прогуляться в Меритон, чтобы разузнать об этом побольше, и заодно выяснить, когда из города вернется мистер Денни. Старшие зашикали на сестру, но было уже поздно, и мистер коллинс едва скрывая смертельную обиду, не преминул высказаться. Очень часто я наблюдаю за тем, сколь мало заинтересованы юные леди в серьезных книгах, написанных исключительно для их же блага. Признаюсь, это забавляет меня, потому что трудно придумать что-либо более полезное для молодых созданий, чем доброе наставление. за сим не смею более докучать моей юной кузине. Обернувшись к мистеру Беннету, Коллинз предложил себя в качестве противника в партии Трикторка. Мистер Беннет принял его вызов и поступил весьма мудро, оставив девочек одних предаваться своим незатейливым радостям. Миссис Беннет с дочерями в самых любезных выражениях извинилась за вмешательство Лидии и пообещали, что подобного более не повторится. Если, конечно, мистер коллинс когда-нибудь еще вернется к оставленному чтению. Родственник, заверив всех, что не считает, будто девочкой руководил злой умысел и что обиды, следовательно, на нее не держит, оскорбленно поджал губы, прошел за соседний стол и сел напротив главы семейства.